От редакции. Это послесловие Александр Милентьевич Волков написал в 60-х годах. Сейчас его уже нет в живых. Он умер 3 июля 1977 года. Но книги его остались. Их читают и любят новые поколения мальчишек и девчонок. Их перечитывают мамы и папы, бабушки и дедушки. Послесловие. Дорогие мои читатели, девочки и мальчики, прочитанная вами сказочная повесть «Волшебник изумрудного города» имеет довольно длинную историю. Впервые она была напечатана в 1939 году, а это значит, что еще до войны ее читали ваши мамы и папы, и даже бабушки и дедушки. Написана она по мотивам сказки американского писателя Фрэнка Баума «Мудрец из страны Оз». Но я очень... Многое изменил в ней, дописал новые главы. В своей сказке я старался показать, что самое лучшее, самое дорогое на свете – это дружба и взаимная выручка. Они помогли Элли и ее друзьям избежать опасностей в волшебной стране и добиться исполнения их заветных желаний. У сказки волшебника изумрудного города» счастливая судьба. Ее прочитали миллионы детей во многих странах земного шара. Она была переведена на 13 языков. А потом получилось так, что Элли, Страшила и другие герои Волшебника смело шагнули из этой сказки в другие, навстречу новым путешествиям и приключениям. Как это вышло? А вышло это так. Прочитав Волшебника, ребята стали писать мне письма, где просили рассказать о том, что случилось с его героями после того, как Элли вернулась домой, а три ее друга стали правителями трех стран. Таких писем было множество. Ведь не может быть, писали мне юные читатели, чтобы Элли не побывала снова в волшебной стране, чтобы она и ее друзья не испытали новых приключений. Расскажите нам о них». Авторское сердце не выдержало, и я взялся за перо. Авторская сказка называется «Урфин Джуз и его деревянные солдаты». В ней рассказано, как злой и коварный столяр Урфин Джуз, случайно заполучив живительный порошок, наделал больших и сильных деревянных солдат, дуболомов, оживил их и завоевал волшебную страну. Но власть его продержалась недолго. На выручку маленьким обитателям волшебной страны явились Элли и ее дядя, одноногий моряк Чарли Блэк. Новая сказка тоже полюбилась ребятам. Было бы слишком долго подробно говорить о следующих сказках волшебного цикла, перечислю только их заглавие. Это «Семь подземных королей», «Огненный бог маранов», Желтый туман и тайна заброшенного замка. Возможно, многие из вас читали эти сказки, другим удастся познакомиться с ними в будущем. Мне хотелось, чтобы став взрослыми, вы сохранили добрые воспоминания об этой книге. Александр Волков. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом ⁇ Логас ВОЗ ⁇ Октябрь 1992 год. Звукорежиссер Вячеслав Татауров читала Марина Панфилова.